34. Дверные звонки бывают разные. Бывают, как у нас дома, динь-дон. Если жать такой долго, не отпуская, то получается нацадный динь. И только когда отпустишь кнопку, послышится дон. При этом такое впечатление, будто там действительно что-то напрягается, перегревается и вот-вот сгорит к чёртовой матери. А вот у Гоша другое дело. У него птичка щебечет. Держишь, держишь себе, а она щебечет, и щебечет. Красота, заслушаешься. Никий релакс в этом есть. Идея для тех, у кого нет косоц с расслабляющей музыкой, ходить по подъездам, звонить в двери и не убегать. Потому что если убегаешь, такой себе релакс получается. Но вот щёлкнул замок, и я не хотел, убрал палец с кнопки. Дверь открылась, передо мной оказался лысеющий мужчина в светло-зелёных шортах до колен и в майке, растянутой выпирающим пузом. "Здравствуйте", меланхолично сказал я. "Вам кого?" Шутка пролетела мимо. Люди редко воспринимают неожиданные фразы. Наверное, в мозгу какой-то фильтр включается. "Здорово", поприветствовал меня отец Гоши. "Ну, ты звонить, как к себе домой. Заходи, сейчас Гошку позову". Да это не надо, сказал я, переступив порог. Я, собственно, к вам. Ко мне? Да, давайте поиграем в игру. Я запер за собой двери и посмотрел в удивлённые глаза Гушанова отца. Представьте, что у вас вместо сына дочь, миленькая такая, хорошая, умница, учится на 4 и 5, воспитанная и пахнет приятно, а не как этот, впрочем, не будем о грустном. Ну вот, значит, у вас дочь. И вот я к вам прихожу и говорю: "Здравствуйте. А можно Голафира со мной погулять сходит?" Последовала немая сцена. Бедный мужик медленно соображал, чего мне от него надо, а я спокойно ждал и ненавидил свою жизнь. Обид. Казалось бы, радоваться надо, вон как удачно с Рыбиным всё разрулил. А с другой стороны, разрулил то, что сам и наворотил. Остался при нулех, как всегда. Ты надеишь, Павлович, уж с таким вопросом не заходил? Высказался наконец Гошин папа. В каком у Павлочу? Не понял я. Константинну Павловичу Светлакову. Где я спалился? Заходи, обалдуй, вздохнул Гошин папа, махнул рукой в сторону кухни. Чаю попьём. Сам он тут же прошёл туда и зашумел водой. Это обнадеживало. Я скинул ботинки, снял куртку. Кто там? спросила бабушка со своего поста наблюдения за телевизором. Про развёртка, буркнул я и поспешил зарулить в противоположную дверь. После того жуткого разговора с бабулей продолжения мне не хотелось. Ну и как оно живётся в учислении? спросил Гушен папа, выставив на столик вазочку с крикерами. Много свободного времени, отозвался я. Вот схожу с ума, как умею. Ну, у тебя неплохо получается, похвалил Гушен папа. Слыхал ты там этого вашего уголовника застращал? Рыбу-то, я поморщился, миром решили. Вы это, извините за Гошу, ему там досталось из-за меня. Ты это брось, Семен. Передо мной опустилась на стол огромная белая кружка с коричневой жидкостью. Ты его что ли бил? Нет пока, признался я. Ну и вот, ты от проблем не спрятался, по-мужски себя повел. Но в другой раз, если прижмет ты это взрослыми и не стесняйся пользоваться, и милицией. Прижал Анатолий Геннадьевич, признался я. И я сразу к вам, как к взрослому. В милицию пока не ходил, но не исключаю такой возможности. Ситуация серьёзная. Ситуация оказалась мне не просто серьёзной, безысходной. Их хуже всего было то, что я понятия не имел, каково это быть отцом взрослеющей дочери. Я, собственно, не знал даже того, как вообще быть отцом. С Дашей мы всё не решались, да не решались, а потом, ну, про потом я уже рассказывал. Плюс сам я без отца рос. И что я могу сказать этому самому Палычу? Фантазии не хватает. А Катя выходит Константиновна. Интересное открытие. Екатерина Константиновна Светлакова звучит. Но я могу всё значительно улучшить. Екатерина Константиновна Ковалёва. 3К. Кук, лук, скл. Мощь. Впрочем, Палыч вряд ли возьмёт этот аргумент в соображение. Вот и как мне с таким творческим мышлением со взрослым злым мужиком разговаривать, а? Я бы отпустил, сказал Гошан Папа. Кого? споткнулся я. Куда? Дочь с тобой, болда. О чём спрашивал, забыл? Да ты не радуйся, я-то тебя знаю, ты у меня с детства на глазах. То, что ты в последнее время чудить начал, ну бывает, мало ли возраст трудный. А о палыче то тебе первый раз только и услышал, когда ты его тут с женой назвал, и ну на пацана с кулаками кинулся. Дебил, буркнул я и отхлебнул чаю, крепкий, хорошо после пива-то голову прочистит. Ну и есть немного. Не стал спорить, Анатолий Геннадьевич, может объяснишь? Нет, быстро покачал я головой. Извините, но нет. О, ладно, понял. Нет так нет. Всё равно возникла неудобная пауза. Люди не любят, когда нет. Людям надо да всегда до самого последнего предела. А потом тебя назовут тряпка, развернутся и уйдут. Поэтому нужен некий баланс между нет и да выдерживать. Ну или плевать на всех и чётко знать, что у тебя да, а что нет. Спаси ситуацию, Гоша. Он прошаркал ногами в кухню и очень удивился, увидев за столом меня. "О", сказал он и посмотрел на отца с немым вопросом. "А ты чего тут?" "Да так мимо шёл, дай, думаю, зайду". Гуша явно нервничал, это было ненормально прийти в гости к отцу. Я решил ему помочь. "Гош, ты помнишь, сколько мне лет?" "13 скоро". Он запнулся. "Я к вну". Может, зря, конечно, напомнил. Поставил между нами стену. Мол, я взрослый человек, мне с папой твоим интереснее. Тем более на самом деле это было не так. Каким-то непостижимым образом с ровесниками я чувствовал себя комфортнее, чем с этими самыми взрослыми. Может, из нашего поколения уже не такие взрослые получались, а может сам я так и не смог перерасти свои 12 лет. Так значит, вновь обратился я к гучному отцу. Беда в том, что он меня не знает. Ну и как мне узнаться? Дров ему нарубить, травы накосить, корову подоить. Дров ты уже наломал, усмехнулся Анатолий Геннадьевич, а про коровы вовсе не заикайся, не так поймет. Я приумнул. Гоша подсел к столу, посмотрел на меня, на отца. А вы вообще о чем? О любви, сказал я, чтобы ее. А машина у Павловича есть, я могу ему колесо пробить, а потом заклеить. На самом деле, конечно, только пробить могу, но вдруг это чем-нибудь поможет. Поняв, что ничего конструктивного, а я родить не в состоянии, Гошин папа предложил. Ну, хочешь, я с ним поговорю? А вы, друзья, споткнулся я. Нет, ну, здороваемся. Всё равно, я был бы вам очень-очень благодарен. Анатолий Геннадьевич невесело улыбнулся. Я его полностью понимал. Мне бы тоже не грело душу перспектива просить незнакомого мужика за постороннего пацана, рискуя быть посланным на хуй. Защёлкал замок, открылась входная дверь, Гоша встал, пошёл в прихожую. Кто это там? Привычно испугалась бабушка. Я это, мам. Послышался усталый женский голос. Скоро Гоша на мама вошла в кухню, улыбнулась мне, я улыбнулся в ответ. Она была забавная, почему-то всю жизнь напоминала мне маму обезьяну из советского мультика. Не красавица вот ни разу, но человек хороший. Здорово, поднял кружку в знак приветствия Анатолий Геннадьевич. А мы тут про любовь. Я тоже хочу про любовь. Сходу заинтересовалась Гоша на мама и чаю. Спустя 10 минут у меня была уже другая стратегия женская. Подари Кате цветы, категорически заявила Ольга Петровна, мать Гоши. Против цветов никакая женщина не устоит. Да она и так уже не стоит, нормально всё, возражал я. Дело не в этом. Вот почему все мужики такие отсталопы, Ольга Петровна в сердцах стукнула ладонью по столу. Гоша, ты урок извёл. Гоше место за столом не досталось, и он мялся в дверях. А я вздрогнул. Он. Нет. Что, что значит, значит нет, нет? Хором спросили мы с Анатолием Геннадьевичем, а от себя я добавил: "А списывать его у кого буду?" Так пятница же сопротивлялся Гуша, не понимая, что его просто пытаются сопроводить в комнату подальше от разговора, в котором я, наверное, должен был чувствовать себя неудобно. Впрочем, поглядев на меня, Гуша на родителей, видимо, сошлись на мысли, что я себя нормально чувствую и отстали от сына. У Кати, помимо отца, ещё и мама есть, тебе не кажется? продолжила разворачивать мысль Ольга Петровна. Представь, как ей будет приятно увидеть, что её дочери подарили огромный красивый букет, который стоит пиздец сколько. Впрочем, почки-то две, чего уж. Ну и что она сделает? скептически посмотрел на супругу Анатолий Геннадьевич. Толь, ты издеваешься надо мной, что ли? возмутилась Ольга Петровна. Да она либо мужу всю плешь выест, либо дочери верёвочную лестницу к окну приделает. Это ведь романтика. Они заспорили. Я задумался. Что-то было в словах Ольги Петровны. Про Катюну маму я совсем забыл, а ведь и правда, родителей-то двое обычно бывает. И если один представляет собой несокрушимую стену, то почему бы не зайти с другого конца в шанс? Я очень люблю шансы. Они как маленькие солнышки, озаряющие нашу обычную жизнь. И пусть в итоге солнце окажется миражом, а так оно зачастую и бывает, но хоть на какое-то время тебе станет теплее, пока ты будешь бежать. Знаете что, оборвал я голдёж, грозящий перейти в семейную ссору. Спасибо, вы чудесные люди. Я изо всех сил постараюсь вырасти таким же, как вы, и не таким дерьмом, как я. Ведь такое дерьмо, как я, просто хлопнул лабы дверью перед носом левого соплека, пришедшего попросить о помощи, и перекрестилось. «Страшно?» «Да ну брось, я взрослый человек». «Да все мы взрослые люди. Сигаретку?» «Да ва... Эээ, ты что, еще и куришь?» Возмутился Анатолий Геннадьевич. «Нервы, но я в курсе, что это нехорошо». «Тьфу на тебя!» — расстроился Гушин папа. «Выдумал тоже. Смол утравиться. Эх!» И, махнув рукой, он зашел в подъезд Катиного дома. Смеркалось. В моей руке дрожала сигарета. Разобыть шикарный букет это дело требующее времени. А если хоть что-то можно сделать уже сейчас, то почему бы и нет?